Глава пятая. Налет на стойбище. Через восемь дней после большого сбора отряд добровольцев собрался вместе с слиянием рек Аксур и Акфар. Громада утёса, на вершине которого друзья появились пять лет назад, величественно и грозно возвышается над кромкой леса. Столь важное и ответственное дело, как война с недружественными соседями, просто так начинать нельзя. То, что предстоит всего лишь налет на отдельный рот, сути не меняет. Чтобы заручиться поддержкой вемозащитника, нужно провести магический ритуал огненного поражения. Когда Саян узнал, где именно проводят ритуал, аж крякнул с досады. Пять лет назад они понадеялись на осмотр окрестностей с утеса и не стали обследовать прилегающую местность. А зря они. На границе леса и песчаной косы стоит идол вемо-защитника в прямоугольном гранитном камне аж целый метр высоты. Ну а кострища с толстым слоем свежего пепла уж наверняка убедила бы друзей остаться возле утюса и более тщательно обследовать округу. Что было, то прошло. Деревянную фигуру то ли медведя на тонких лапках, то ли кабана с круглой головой водрузили на кучу смоленых поленьев. Лютый, как организатор и руководитель похода, выпустил в сложенные дрова горящую стрелу. Огонь быстро охватил деревянную кучу и фигуру непонятного зверя. Двое охотников застучали в барабаны. Остальные пустились в неистовый ритуальный танец. За внешней свистопляской скрывается глубокий смысл. Первобытные воины свято верят, что если сжечь символ врага, то он ослабнет, как опаленное лесным пожаром дерево. А если горящий символ треснет и развалится на части, то враг обязательно будет повержен. Для полной гарантии воины по очереди тычат в горящего медведя-кабана копьями. Очень важно, чтобы жаркое пламя не успело охватить деревянные копья и тем более поджечь их. Вместе со всеми Саян старательно скачет вокруг костра и, в свою очередь, тычет в изрядно подгоревшего медведя-кабана, а душа один черт не приемлет эту дикую мистерию. Будь его воля, то он сразу повел бы отряд на враждебное стойбище. Раз охотникам нужно повыть и попрыгать вокруг непонятного зверя, то пусть так оно и будет. Наконец, под восторженной вопли десятков глоток, тонколапый кабан-медведь раскололся на части. Очень хорошее предзнаменование. Вем-защитник обещает успех в предстоящем походе. Костер не успел прогореть, как воины споро погрузились в лодки и усердно погребли вверх по течению Акфара, в сторону земель и стойбищ племеней Звездного Зверя. Отряд не отягощают женщины и дети. Обоза как такового нет. Все, что нужно, каждый охотник тащит на себе. За несколько дней отряд поднялся до границы земель Звездного Зверя. Страсти, что так распирали грудь возле идола вемо защитника, давно схлынули. Вместо них пришла осторожность. Здесь, в территории врага, плыть нужно очень тихо и незаметно. Наконец к вечеру четвертого дня утусгабан скомандовал причаливать к берегу. Отряд добровольцев высадился на твердую землю. Лодки спрятаны в прибрежных зарослях. Где-то в глубине леса, под защитой кустовой заросли, находится стойбище рода хитрого волка. Самого поселения с реки не видно, не видно даже следов присутствия человека. Менги, заклятые враги с юга, научили людей прятаться. Ничего, завтра утром беспечные жители познают силу и ярость охотников-звездные птицы. Предрассветный туман стелется во влажной траве. Лежать на земле не очень удобно, зато безопасно. Саян старательно наблюдает за стойбищем хитрого волка. Белоснежная Марева накрыла его словно маскировочный халат. По ту сторону расчищенного пространства возвышается засека. Деревья повалены друг на друга, стволы оставлены на высоких пнях. Подрубленные ветки топорщатся стеной заточенных концов. Языки тумана медленно просачиваются через нагромождение веток и оседают на травинках блестящими капельками росы. Раннее утро едва рассвело. Где-то за спиной в лесу зачирикала одинокая пташка. Проход вовнутрь стойбища переграждает густой тын. Где-то за ним должно быть часовые. Саян напряг глаза. Бесполезно. Сквозь переплетение толстых веток ничего не видно. Эх, если бы его только послушали. Прорваться сквозь засеку невозможно. Стук каменных топоров поднимет стойбище на ноги. Тихой сапой их троица вполне могла бы пропилить маленький проход, благо охотники до сих пор не приучили дикого волка и не превратили его в домашнюю собаку. А дальше снять часовых и бери сонное стойбище голыми руками. План хорош, только отряд добровольцев в гневе отверг его. Ну да, охотникам важен не результат, а процесс, невырезанное стойбище врага, эпическая битва на каменных топорах. А как иначе добыть славу? Осталось либо смириться с лобовое атакой, либо отойти в сторонку и не мешать. Пора возвращаться. Саян развернулся и пополз обратно вглубь леса. Главное не задеть щелкающие веточки, влажная трава и без того очень громко скребет по террасе. Саян самодовольно улыбнулся. Как хорошо, что хватило ума сделать кожаные доспехи гладкими. Только все равно ползти в полном боевом облачении не очень удобно. Надеяться только на маленький круглый щит и меч не стоит. Саян смастерил защиту для тела, из крепкой лосиной шкуры получились великолепные наручни, поножи, кераса и шлем с небольшим гребешком на макушке. Когда Саян в полном боевом облачении впервые явился на тренировку, то Ансиф и Ягис от души похохотали над ним. Иную защиту для тела, кроме щита, охотники не признают. Кожаные доспехи друзья, а за ними остальные сородища сошли проявлением трусости. Яги спасоветовал не позориться, на что Саян хитро улыбнулся и предложил сделать еще парочку. Чем именно являются кожаные доспехи, трусъействию или здравым смыслом выяснится очень скоро. На старушке земле даже самые великие полководцы древности не гнушались облачаться в доспехи. Наоборот, как раз самые великие полководцы носили самую дорогую и эффективную защиту для тела. Как ни крути, как ни выпячивай грудь колесом, как ни раздувайся от гордости, а помирать никому не хочется. Короткий доклад Лютый выслушал молча. То ли хорошо, что нет часовых, то ли еще лучше, что их уже ждут. Даже прожив среди охотников пять лет, Саян до сих пор с трудом разбирается в тонкостях психологии первобытных людей. «Братья мои, начинаем!» Лютый стукнул древком копья о круглый щит и затянул песню: "Братья мои, идем воевать, братья мои, идем убивать, врагов кромсать, головы ломать, руки отрезать. Да поможет нам великий предок, да поможет нам звездная птица." Добровольцы подхватили простенький мотив с нескладными словами. С каждой новой строчкой песня звучит все громче и громче. Ритмичные слова и монотонный стук десятков копий тянут сознание в омут боевого безумия. «Нет!» Стоян замолчал и прикусил нижнюю губу. Вспышка боли очистила разум. Впереди самое первое, самое трудное и оттого самое ответственное сражение в его жизни». Не стоит поддаваться групповому самогипнозу. Лучше положиться на остроту клинка, прочность доспехов и чистый разум. Измененное сознание штука хорошая, только непредсказуемая. Гипнотическое наваждение схлынуло. Саян тряхнул головой и оглянулся. Господи, как в дешевом мужастике. Лицо охотников прямо на глазах теряет осмысленное выражение. Зловещее румянец растекается по щекам. Дыхание учащается. Глаза наливаются безумием. Добровольцы уже не поют, а арут боевую песню. Какая там тихая сапа! В таком состоянии только и лесть нарожен. На очередном куплете лютый дико заорал: "Убьем, убьем, всех убьем!" Хор добровольных безумцев тут же подхватил: "Убьем, убьем, всех убьем!" Добровольцы толпой стадом безумных баранов ринулись на приступ сонного стойбища. Саян едва успел сорваться с места вместе со всеми, а то затоптали бы к чертовой матери. Лес быстро остался за спиной. Лютый во всю мощь своей глотки выкрикнул боевой клич. Противный вопль резанул по ушам. Стульнистовая атака мертвых из-под земли выдернет. Поставит на ноги и вновь в землю ложит. Стойбище проснулись все, даже глухие, от рождения. Над тыном показались головы часовых. Дуги луков вытянулись, засвистели первые стрелы. Жиденький обстрел не в силах сдержать нападающих. Лютый прямо на ходу ловко подцепил на щит пару стрел. Саян едва не споткнулся на месте. Другая стрела черкнула по шлему. Шейный позвонок отозвался болью. Лютый взрывел от бешенства. Могучая рука метнула тяжелое копье. Охренеть! Кремниевый наконечник пробил голову часового на вылет. Без всякой команды в защитников полетели копья. Но это вообще ни в какие ворота. Саян едва не остолбенел от изумления. Добровольцы прямо на бегу изобразили какое-то подобие тарана и сходу выбили густой тын. Толстые ветки разлетелись, как под ударом молота. Поток нападающих хлынул вовнутрь стойбище. Только местные не растерялись. Полуголые, без курток, макосин и даже без штанов. Мужчины, женщины и даже дети повоскакивали с полуземлянок. У каждого в руке копье, топор или дубина. В противовес атакующим грянули дикие возгласы «Бей! Рви! Бей!». Саян в числе последних заскочил вовнутрь стойбище. Сознание балансирует на грани боевого безумия. Ни дух перевести, ни оглянуться. У щеки свистнула стрела. Возле ближайшей полуземлянки подросток-мальчишка совсем кладет на тетиву новую стрелу. Думать некогда, переживать некогда. Или ты, или тебя. Третьего варианта не будет. Время замедлило бег, воздух сгустился, словно кисель, как при замедленном воспроизведении кинопленки видно, как парень поднимает лук, правая рука тянет тетиву назад, три пальца держат стрелу за хвостовое оперение, саян прикрыл грудь щитом, ноги сами спешат навстречу, надо успеть. Вторая стрела шлепком впивается в центр щита, левая рука грубо пружинит, последний шаг, паренек пытается увернуться, отпрыгнуть в сторону, поздно. Темно-синее лезвие падает на его голову. По ходу плечо лука отлетает в сторону. Миг, время рвануло вперед на привычной скорости. Парень с разрубленной головой рухнул на землю. Из-за рассеченной шеи фонтаном выстрелила кровь. Но бой только-только набирает обороты. Против отряда добровольцев вышел весь род. На помощь мужчинам пришли дети и женщины. За спиной треск издеряемой шкуры. Саян резко обернулся. Из полуземлянки выскочила женщина, распущенные волосы черным облаком, грудь обнажена, в руках толстая ветка, импровизированная дубинка взмыла вверх. Женщина, словно дикая рысь, прыгнула прямо на него. Рефлексы вперед разума. Саян поднорвал под женщину левое плечо, впирлась обнаженная грудь, острая катана пронзила мягкую плоть. Залепанное кровью лезвие вышло между судорожно сведенных лопаток. Толстая ветка лишь беспомощно хлопнула по спине. Саян рывком встряхнул смертельно раненную женщину и оглянулся. Сородичи хитрого волка быстро организовали эффективное сопротивление. Бой ограничился площадкой перед входом в стойбище. Один на один, двое на одного. Первобытные люди с безумной яростью рубят друг друга. Никакой жалости. Один из нападающих пухади убил маленького ребенка. От сильного пинка легкое тело врезалось в стенку полуземлянки. Где-то в гуще боя мелькают темно-синие клинки друзей. Стоять некогда, глядеть некогда, вперед и только вперед. Совсем рядом невероятных размеров мужик размахивает огромной дубиной в накачанных руках. Тяжеленная дубина пархает, словно тоненькая палочка, наседающие добровольцы едва увертываются от сучковатого наболдашника. Удар! Один из нападающих с проломленной грудной клеткой отлетел в сторону, второй отчаянно тычит копьем. При виде злобного оскала парень побледнел. "Помочь! Срочно помочь!" Саян едва не поскользнулся на трупах. Поздно. Огромная дубина легко переломила поднятая копью, сучковатый набалдашник рухнул прямо на голову парня. От мощного удара из носа и ушей добровольца вылетели сгустки крови. Мужик радостно заревел и поднял окровавленную дубину. Приведя саяна, охотник злорадно расхохотался и сам шагнул навстречу. Падающий удар. Саян повернулся боком, зловещая дубина царапнула щит, прыгнул в сторону и наотмашь мечом. Тонкая лезвие черкнуло по левому запястью. Огромный мужик от удивления остановился и уставился на отрубленную руку. Сечённая кисть с кривлеными пальцами держится за гладкую рукоятку. Перед носом встала волосатая спина. Саян тут же воткнул в нее катану по самой рукоятку. Правая рука сама повернула лезвие в страшной ране. Мужик взревел от боли и дернулся всем телом. Саян так и шлёпнулся на землю, зато катана осталась в правой руке. Из глубокой раны под правой лопаткой выплеснулась кровь. Могучий рев перешел в предсмертный хрип. Мужик рухнул на землю. Лошадиная доза адреналина, запах крови и боевое возбуждение сорвали контроль разума над телом. Саян скочил на ноги и взревел, что есть сил. Дальнейшее как в тумане. Скакал как бешеный, крушил, сёк, колол. Боевое экстаз унес утолое сознание в штормовые воды необузданной дикости. Первобытная мощь, первобытная сила, первобытная ярость с первозданной жестокостью расплескались на входе в стойбище. Визга охотничий ворог, словно ушат холодной воды. Саян тряхнул головою, будто вынырнул из боевого опьянения. Защитники уверенно теснят нападающих, еще немного и кольцо окружения сомкнется. Пора уносить ноги. Лютый очень вовремя подал сигнал к отступлению. Добровольцы сбились в кучу, узкий проход уравнял силы, сородичи хитрого волка лишились численного превосходства, а теперь самое трудное. Лютый затрубил в рог еще раз, словно вода из запрокинутого ведра. Добровольцы отхлонули от входа и дернули со всех ног под защиту леса. Жители стойбища высыпали следом, только преследовать отступающих не стали. Мало ли, какие сюрпризы таит головокружительная погоня. Может, в лесу притаился второй отряд, который только и ждет, пока защитники вернутся вслед за приманкой. Родное стойбище, жен и детей, и раненых оставлять ни в коем случае нельзя. Зато вслед добровольцам полетели стрелы. Много стрел. Целая туча стрел. За пределами стойбища Саян тут же перекинул щит на спину. Вовремя. Немногочисленные стрелки бешено опустошают колчаны. В спину разом ткнулись две стрелы. Третья с противным визгом отскочила от шлема. Впереди мелькает чья-то спина. Парень на миг оглянулся. «Тач!» «Точно он!» «Но что с ним?» «Молодой охотник едва не упал!» «А, черт!» Стрелозащитника все же достали его. Тач прижимает руку к бедру и тихо ругается. Сквозь плотно сжатые пальцы торчит тонкая древка и сочится кровь. Держись, руку давай! Саян подскочил к раненому. Главное не дать ему упасть. Саян подхватил Тача. Вперед и только вперед. Упасть значит умереть. Еще одна стрела откнулась в правый наруч. Лес принял бегущих под свою защиту. Летящие стрелы наткнулись на многочисленные деревья и завязли в густых кронах. Но что-то объемное елозит по бедру, мешает переставлять ноги. Саян вскособил глаза. Ужас! Кожаная сумка для трофеев доверху набита отрубленными руками. Наружу, словно держащая застянутый край, торчат скрюченные пальцы. Впереди блеснула гладь реки. Охотники перешли на торопливый шаг. Саян поддерживает раненого товарища, а вот и берег. Самые быстроногие добровольцы уже сталкивают лодки в воду. Нужно как можно быстрее уплыть с места сражения и как можно дальше. — Ты ранен? — к Саяну подскочил Ансив. — Нет, кровь не моя. Где Ягис? — Вон Ансив! — ткнул пальцем. — Лодку тащит. — Отлично. Помоги мне, а то он истечет. На пару с Ансивом Саян подтащил тачок, спущенный на воду лодки. Погони не видно. Сородичи хитрого волка не выскочили на берег следом за добровольцами. Но судьбу лучше не искушать. Пока время работает на добровольцев, но это ненадолго. Разведчики хитрого волка уже вовсю шерстят лес вокруг стойбища. — Все здесь! — мощный возглас Лютого разлетелся над берегом. — Да! — отозвалось несколько голосов. Лютый последний раз бросил взгляд на опушку леса. — Никого. — Отплываем! — Лютый махнул рукой. — Ждать отставших опасно, да и бесполезно. Кого только задел, а тот и так сумел добежать либо сам, либо с помощью товарищей. А кто ранен серьезно, тот все равно не желец. Добровольцы бешено загребли веслами по течению. Место высадки, где среди умятой травы выделяется пятно крови, быстро скрылось за поворотом.